Глава одиннадцатая Мой младший братик наговорил про меня всяких гадостей. Ну, что поделать. Взрослый человек не станет ругать младенца, заморавшего ему одежду своими неконтролируемыми выделениями. Максим просто слишком юн. Юношеский максимализм не дает ему успокоиться, прийти в себя и трезво оценить ситуацию. «Максимка слишком молод, чтобы быть императором. Вот и все». «Вы спрашивали, собираюсь ли я призвать его к ответу за эту дерзость силой?» «На зачем? Пройдет время, и он сам склонит передо мной голову. Максим выставлял меня каким-то страшным чудовищем, которое наслаждается тем, как его братья отгрызают друг другу головы. Но, правослово, кого такое зрелище может радовать?» Меня больше радует возможность видеть то, как жители империи, неважно, простые люди или царевичи трудятся, не покладая рук ради своей страны. И уверен, Максима думается, еще послужит империи. Поэтому я не собираюсь использовать силовой ресурс, чтобы его арестовать. Но если он пойдет против подданных империй, желая заполучить мой трон, Константин обреченно покачал головой и тяжко выдохнул. «Тогда его и его сподвижников мне придется все же объявить предателями, и лишь после моего объявления они станут врагами всей России. Пусть детишки пока бесятся глядишь, поумнеют». Немного перефразирую известную фразу, скажу, «Кто в юности не был либералом, у того нет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором, у того нет мозга». Я не считаю своих братьев бессердечными дураками, так что все в порядке. Поздравляю их всех со свадьбами и закрываю этот вопрос. Константин вальяжно потянулся и продолжил. Пользуясь случаем, я хочу сказать другое. В последние годы наша империя обрела надежного соратника в лице Британской империи. Наши отношения развиваются на разных уровнях, от экономики до совместных научных исследований. Больше скажу, мы договорились об обмене опытом на уровне стражей. Планируется, что делегация наших стражей отправится в Ливерпульскую точку постоянных аномалий, а британские стражи посетят Новосибирскую точку. Но это чуть позже, а пока я хочу выразить поддержку нашим британским товарищам. Как вам известно, французы прямо в центре своей столицы вероломно убили британского посла, лорда Джона Смита, и на все претензии заявляют, что британцы сделали это сами. Сами? Вы только подумайте, что за бред? Да кто в здравом уме будет сам убивать своих подданных? Конечно же, наши британские коллеги не могут стерпеть такого оскорбления. Они уже выдвинули флот к северным берегам Франции. Британия намерена призвать Францию к ответу. Британия в своем праве поступает справедливо и честно. И мы, как верные товарищи, поможем ей вершить справедливость. Дамы и господа, я, действующий правитель Российской империи Константин II, объявляю о том, что Россия и Британия заключили полноценный договор о дружбе и взаимопомощи. Исследуя духу этого договора, Россия вслед за Британией публично осуждает Францию и заявляет, что русские миротворческие войска в любой момент готовы выдвинуться на земли лживых французов. Тот, кто в дальнейшем поддержит этот вероломный народ, будет признан мной врагом нашей империи. Сверкнув глазами, Константин гневно уставился в камеру, а затем криво усмехнулся и вальяжно развалился на троне. На этом ролик и завершился. «Началось, значит», — Выдохнула, Света, растянувшись на диване. «Плюс-минус все так, как мы и предполагали, да». Она вопросительно посмотрела на меня. М да, кивнул я и кинул взгляд на экран, где застыл финальный кадр. Константин с надменным видом будто бы наблюдал за нами с экрана. Он словно молча спрашивал «Ну?». «И что дальше?» «Я верила и верю тебе, муж мой», — вновь заговорила Света. «Скажем так, я считаю, что ты практически не можешь ошибаться. Однако же мне до сих пор сложно понять и принять тот факт, что человек, на счету которого столько мерзких и грязных деяний, будет заботиться о своей стране». «В этом весь Константин», — покачал ей головой. «Сложно разложить его образ на простые составляющие». Он умен расчетлив, но при этом в некотором смысле еще и очень чувствителен. То, что он искренне любит всех своих жен, я слышал от многих. Более того, поговаривают, что у него в кабинете висят портреты всех членов нашей семьи. Для простоты понимания Света, считай его немного безумным, серьезно проговорила Кристи. «Или много», — хмыкнула наша паладинша. «Ладно, допустим». Получается, он, как и ты, Максим, не хочет вести войну на своей земле. Он уверен, что ты поможешь Ее Величеству Наталье, а сам он при этом будет выступать на стороне британцев. В итоге Франция станет вашим полем боя. Я поражена. Честно. Улыбаясь, мне Света зааплодировала. Наши СБ проделали большую работу, чтобы все спланировать, просчитать и выведать планы врага. Кивнул я в очередной, рассмысленно поблагодарив Лизу, Яру, князя Волконского и всех, кто им помогал. «Притом, из-бы Константина сработало не хуже», — добавила Кристина. «Мы знали об их планах, и они знали, что мы об этом знаем. Еще они знали о наших планах, о чем мы тоже знали. Получился эдакий снежный ком, в котором и не разберешь, чьей именно инициативой было устроить большую войну на французской земле». «Чья, чья? Британцев!» — усмехнулась Света, а затем посерьезнела и добавила. «Или все же Константина? Ведь орден разочарования никак не бредил британской императорской семье. По крайней мере, нам неизвестно об этом, верно?» «Верно», — кивнул я. Зато орден пытался убить герцога Бекингема, оппозицию британских правителей. А еще орден убил короля Франции и пытался устроить в ней гражданскую войну при том, что в это время британцы были связаны с Михаилом и делали на него ставку. «А что в итоге?» — усмехнулась Света и наставительно подняла указательный палец. «Представьте, как далеко все продумал Константин, а? Будто бы он уже тогда готовил плацдарм для предстоящего вторжения, когда еще сами британцы об этом не думали и не знали, что породняться напрямую с ним» а он ослаблял их из вечного соперника и всячески намекал, что скоро настанет отличный шанс покончить с этим соперничеством раз и навсегда. «Если все действительно так, как ты предполагаешь, что он чертов гений!» — выпалила Кристина, изумленно округлив глаза. «Нет, еще более гениальный, чем мы с вами могли предположить!» «Каким бы он ни был гениальным, наш муж его скрутит в бараний рог!» — лениво махнул рукой Света и подмигнула мне. «Ну да», — нарочито спокойно произнесла Кристина, — «с этим не поспоришь». И чего это и разволновалось? «Гормоны», — предположила ее новая сестра. «Гормоны», — согласилась Кристи. Интернет бурлил и бурлил, даже сильнее, чем обычно. Оно и неудивительно. Наше с Константином заявление и ситуация, складывающаяся в мире, мало кого оставляли равнодушным. Многие откровенно кричали о том, что вот-вот начнется новая мировая война. Другие в это не верили, считая, что правители лишь играются мышцами и до серьезных столкновений дело не дойдет. Немало людей поддерживали Константина, считая его более законным наследником. Мол, старший всегда прав, старшему и править. И вообще Костя молодец, навел порядок в Москве, который мы с Михаилом там устроили 10 февраля. Не меньше людей поддерживали и меня. Мои достижения в аномалиях, мой успех в противостоянии с персами и возвращении утерянных земель в лоно империи по достоинству были оценены подданными» если совсем уж просто людины порой размышляли в духе, страж должен закрывать аномалии, а воин побеждать это их работа чем тут восхищаться так и должно быть, а пусть старший, то как раз стражи и солдаты во многом были на моей стороне. да многие гарнизоны как будто бы поддерживали константина, но лишь на уровне высокого командования. Среди солдат и офицеров хватало тех, кто не желал воевать с царевичем Максимом. Да чего там хватало? Таких людей было настолько много, что они не боялись доносить свою позицию до руководства. И это в армии. Любой правитель вынужден считаться с армией. Собственно, это одна из причин, почему Константин не стал даже пытаться задавить меня количеством на русской земле. Армия и стражи меня уважают. Еще стражи уважают Владислава, который на моей стороне. Мы не какие-то там мелкие повстанцы, а вполне себе состоятельная и влиятельная сила. Но и Константин тоже сила. Я, честно говоря, рассматривал вариант напасть на него в Кремле малой группой и устроить битву сильнейших. Отчасти такой вариант у меня даже готов к реализации». Но этот прямолинейный подход слишком рискованный в нашем конкретном случае. Кремль сейчас защищен очень мощными артефактами. Настолько мощных я еще не встречал в этом мире. Мы с Юрцем, конечно, защиту эту сломаем, но выдадим себя с потрохами и потратим кучу времени. Враг успеет собрать подкрепление со всего города. Ну и мы притащим подкрепление из Новосибирска и... Начнется бойня по всей Москве вместо битвы сильнейших. Не хочется мне так поступать со столицей империи и ее жителями. Плюс есть и другая проблема. Держит ли Константин своих сильнейших при себе, нам доподлинно неизвестно, из-за все тех же защитных артефактов Кремля. Но мы склонны полагать, что да. На его стороне много достойных воинов». И они смогут здорово напрячь моих ребят. Я же помочь не смогу. Да и драконы, скорее всего, тоже. Нам придется биться с Константином и теми, кого он выдернет, прикрывать свою тушу. В итоге мои ближники могут пострадать или умереть. Этого я тоже не хочу. Я не оберегаю их, как наседка цыплят, и верю в их силу, но... Вольный воитель во мне заявляет, если есть возможность снизить риск, снижай. Если я потеряю своих могучих товарищей, но в итоге мы победим Константина, то мне будет очень грустно. А еще без их помощи мне будет очень сложно навести порядок в стране и отвадить добрых соседей, которые попытаются воспользоваться междуусобицей. Вот и получается, что вариант растянуть силы друг друга во Франции представляется наиболее удобным для обеих сторон и наиболее эффективным и безопасным для будущего империи. Однако, взяв его на вооружение, мы не забывали и о других возможных вариантах развития событий. Дополнительно укрепляли защиту не только моего имения или же имени всех моих вассалов, но и границы губерний, Новосибирской и Красноярской. Ликвидировали две террористические ячейки, одну как раз под Красноярском, другую в Подмосковье. Бои прошли довольно легко, таких мощных противников, как в прошлый раз, когда я прикончил последнего старшего магистра под Новосибирском, мы больше не встречали. В ходе допросов все террористы сознались, что их целью было при получении приказа устроить диверсии. В общем, несколько дней после свадьбы я был занят делами в России, ну а по ночам был занят своей второй женой. За это время британцы откровенно облепили северные морские границы Франции. Война была готова начаться в любой момент. Наши войны были подняты в ружье. Они готовы выдвигаться и прямо сейчас выстроены передо мной на плацу в моем имении. Вместе со своими родными я стоял на деревянной сцене и смотрел на гвардейцев сверху вниз. Я чувствовал, как эмоции моих людей сплетаются друг с другом. Передо мной разлилось озеро решимости и искренней веры в свою правоту. Они верили в наше дело, верили в меня. Эти люди готовы были сражаться с кем угодно, на кого я укажу пальцем. Ведь в их глазах я достойнейший из достойных. Единственный, кто должен занимать пустующий трон. В их глазах я не могу ошибаться. Приятно, черт подери, когда тебя так поддерживают. И еще приятно, когда тебя любят. Я чувствовал любовь тех, кто стоит рядом со мной моих жен. Чувствовал братскую и сестринскую любовь от Влада, Сашки и Жень. В прошлой жизни у меня такого не было. Спасибо хаосу за это перерождение». Усмехнувшись, я отбросил лирическое настроение и громко произнес «Войны и воительницы, сегодня мы отправляемся на земли наших союзников, чтобы помочь им защитить их свободу» и чтобы отстоять собственные убеждения. Мы убьем двух зайцев одним выстрелом, поможем своим друзьям и одолеем своих врагов. Лжеимператор Константин отправит своих псов во Францию, но мы разберемся с ними. Многие из вас жаждут отомстить Константину и его соратникам, и у нас будет шанс. Там, на землях Франции... А если мироздание будет к нам благосклонно, то и Константин лично прибудет туда. И тогда я сражу его. А вас, друзья мои, я прошу разобраться с его псами. Согласны? Да! Заревели воины. За его высочество, Максима! Проревел Батуми, и тысячи голосов его поддержали. Ну? «Я пошел!» — шепнул мне на ухо Александр. Повернувшись к нему, я протянул ладонь. «Полагаюсь на тебя, братишка». «Не подведу!» — он крепко пожал мою руку. «Главное, себя в руках держи и не на бедокурь!» — беззлобно проворчал Владислав. Александр попрощался со всеми и взял за руку свою улыбающуюся жену. Он поднял к небу свободную руку. «Тихо!» — гаркнул Батуми, стоявший в первом ряду. Бойцы заткнулись. «Спасибо, мой лысый друг!» — улыбнулся Сашка и окинул воинов взглядом. «Мне нравится ваш настрой. Если он не показуха, а еда за мной!» Он решительно направился в сторону портального оттиска, рядом с которым мы устроили эту небольшую церемонию. Юра открыл портал. Александр с долиной первыми шагнули внутрь. За его высочеством. Заревел Батумир, рванув следом. Ну а за ним направились все остальные бойцы.